Первое, что бросилось в глаза по возвращении — факт покачивания, собственно, всего дворца. Посему, едва вступив в канцелярию, я ухватилась за ближайший стол в поисках опоры в этом шатающемся и ненадежном мире, а затем спросила у вошедшего следом адреса. «А похмельный настой у нас еще есть?» На подоконник мы посмотрели разум. после чего принц мрака, так как тоже с трудом на ногах стоял, магией притянул и графины два наших стакана. «Мне тоже», — раздался слабый голос и догар с пола. Добрый адрес притянул стаканы для него. Потом мы пили, жадно. Я, усевшись на стол, принц, пошатываясь, но сохраняя равновесие, и догар прямо на полу, приподнявшись на локте. «Из чего они варят свою брагу?» Допив настой до дна и протянув стакан за очередной порцией, Хрипло спросил глава моей канцелярии. «Даже не спрашивайте», — искренне порекомендовал адрес. Эдагара не стал, но, дождавшись, когда ему снова нальют, коризненно произнес. «Не ожидал от вас, пресветлая императрица?» «Так, а нечего было портить мне с трудом налаженные международные отношения», — искренне возмутилась я. «Эдагар, как вам вообще пришло в голову сказать такое жениху, явно влюбленному в свою невесту?» «У этой невесты борода заплетена в косичку!» — как-то истерично воскликнул Пресветлый. «В очень аккуратную и украшенную цветочками косичку!» — с важным видом поправила я. И с улыбкой посмотрела на откровенно посмеивающегося адреса. Принц, подмигнув мне, невозмутимо произнес. «Озаренные светом, лорд Эдагар, если вам не по косичка, то позвольте напомнить, там еще много гномок с распущенными бородами». и наш любезный друг, а шрой топор, ручка, каменное лезвие, согласился стать вашим сватом для любой из них. Мы еще можем вернуться. А вот я не посмеивалась, я рассмеялась от всей души. «Премного благодарен», — прошипела Лар, с трудом поднимаясь, и, глянув на меня, мрачно добавил. «При всем моем уважении, пресветлая императрица, я не вижу повода для веселья». Попытка пристыдить была обречена на провал с самого начала. Я-то остановилась, но лишь на миг. Адреса захохотал, не скрываясь ни капли. А после не выдержал, и и догар. Пресветлый, конечно, был по сдержанию нас в проявлении эмоций, но, утирая слезы, выступившие от смеха, заметил. Представляю изумление в глазах моей пресветлой супруги. Приведи я в дом гномку с празднично заплетенной и украшенной цветами бородой. Мы представили. Смеялись так, что я чуть стакан не обронила. И тут в канцелярии прозвучал очень недобрый голос. Прискорбно наблюдать, брат, как ты распространяешь свои пагубные привычки. От тонна Акьяра в канцелярии вмиг стало как-то холоднее. Но лучезарно улыбнувшись принцу мрака, я предложила. — Сгоняем гномом после заседания. — Без меня. — мгновенно открестился Идагар. — Ладно, ты Харса захватим, — согласилась я. Мы с адресом переглянулись, принц галантно протянул мне руку и помог спрыгнуть со стола. Следовало браться за работу.